Глава 5. До меня не сразу доходит, что эта обесцветенная блондинка на кровати и есть моя Вика. Какой дурак ей посоветовал покраситься. Руки бы ему отбить. Подхожу медленно, делая короткие вдохи-выдохи, потому что вздохнуть поглубже не получается, и замираю у её койки. Тут же, как будто почувствовав моё присутствие, она открывает глаза. Такие любимые, такие родные, такие желанные, невозможные просто глаза. «Лев?» – выдыхает счастливо. «Как будто я лотерейный выигрыш, а не обычный парень». «Черт, только не обнадеживайся раньше времени, счастливый придурок». Тут же одергиваю себя голосом Ти-Джея. «Привет!» – шевчу, сгребая ее маленькую ладошку. «Как жизнь?» «Ну точно, придурок. Оригинальный я ничего придумывать не мог». Тут же костерю себя за неудачное начало разговора. «Удивительно, но мой вопрос совсем не расстраивает Вику. Наоборот, Она широко улыбается, демонстрируя свои знаменитые ямочки. «Господи, это правда ты? Только ты мог такое спросить?» Смеется тихонько и подносит к лицу наши переплетенные руки, прижимается к ним к щекой, и я растекаю с лужей, оборачиваюсь назад в попытке скрыть эмоции, но отличься, не на кого. Маленькая доктор нас тактично оставила наедине, повторяю, как мантру. «Я сильный, я сильный, Я сильный. Что всё-таки случилось, Вика? Спрашиваю, наконец устраиваясь возле неё. Моя рука так и остаётся зажатой в её ладони, не готов пока отстраниться. Да и Вика не спешит, значит, будем так. Меня исключили из тренерского состава. Я в курсе. Блин, ты так вырос, Лёвка. Поверить не могу, что ты такой огромный. Я тебя точно не смогу на руки взять. Да, это наш прикол родом из детства. Я всегда хотел вырасти, и Вика мне в этом подыгрывала, говоря каждый раз после долгой разлуки, что теперь уж вот точно не сможет меня поднять. Мне тряслила лед до 6. Потом я уже стеснялся залазить к ней на руки, да и действительно, вырос. Впрочем, сейчас, если сравнивать с тем, каким она меня видела последний раз, я набрал килограмм 10 мышечной массы, и её слова можно воспринимать вполне буквально. Ну, тогда моя очередь носить тебя на руках. Блин, опять пафосно, да? Как же тяжело это все. Впрочем, Вика на мои слова реагирует с присущей ей юмором. Думаю, тебе это может грозить вполне реально. Я как бы не очень в форме и не знаю, насколько хватит моих сил при перелете. Что все-таки случилось? Настаиваю, глядя в родные глаза. Меня хотят убрать. Господи, Вика, думаешь, я умом тронулась? Оба это не весело. Я бы тоже так подумала, если бы перед этим мне так откровенно не угрожали. Кто угрожал? Настороживаюсь. Кое-кто в высоких кабинетах силовых структур родного государства. И что они хотели? Я сглатываю, мне реально страшно. Блин, Лёвка, у тебя акцент. Изгляяется Вик, некстати. А я-то думаю, что мне ухо режет. Вик, дёргаю недовольно плечом. Это не важно. Ты лучше рассказывай всё. Страшно? Может, зря я тебя втянула? Страшно? Только не за себя, перебивая её бредкую речь, она вскидывает на меня взгляд свой хрустальный, и я готов отдать всё, что имею, только бы вернуть этим глазам их привычную беззаботность. Спасибо. Это так важно, когда есть на кого положиться. А твой? Вика нагревает ладошкой мои губы и машет из стороны в сторону головой. Нет его. Он сразу же сдался, только на меня стали давить червяк. Не в силах удержаться от комментария. Не у всех есть яйца льва. Это нормально. Я бы никогда опять не даёт мне договорить, прикасаясь ладошкой к губам. Смешная. Я же могу и не вытерпеть, впиться губами в эту мягкую холодную ручку или зубами сапнуть вставим метку. Их основа золотой. Я знаю. Но что же она делает со мной своими словами, а? Неимоверным усилием воли беру себя в руки и задаю логичный вопрос. Почему они не довели дело до конца? Я думаю, из-за моей известности. Мое убийство сейчас вызвало бы массу вопросов ввиду разразившегося допингового скандала. Поэтому решили действовать не так нагло. А тут еще и повод такой свести счеты с жизнью. Брошенка с выкидышем. Все в лучших законах жанра. И не придерешься ведь. Черт. Это страшно. Реально очень страшно осознавать, что я мог её потерять. Только же не так, как тогда 4 года назад. Она всегда, какое страшное оказывается слово, а с малышом. Что с малышом случилось? Очень больно осознавать, что твоя любимая женщина принадлежит другому, живёт с ним, делит постель, готовит ему завтраки или даже печёт твои любимые блины. Да, это очень-очень больно. Но существует штука, которая перевешивает даже это. Например, когда ты узнаёшь, что она ко всему прочему ещё и беременна. Всё, это как контрольный в голову. Банально выкидыш. Шепчет любимая, отворачиваясь: "Почему я действительно должен знать? Это не праздное любопытство. Если у меня всё-таки получится завоевать Вику, мне нужно будет сделать всё, чтобы не допустить повторения этой истории". Этого никто не знает, Лёва, никто. Не то чтобы я был в восторге от такого ответа, но ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ладно, Вик. М-м, mm. уже практически сквозной сон. Как же быстро она устаёт. Что с ней сделали? Я тебя заберу отсюда, и только посмей спорить. Хорошо. Что, хорошо? Забирай. Я не верю своим ушам. Я действительно это слышу. Уточняй на всякий случай. Я тебя навсегда заберу. Ничего у тебя больше дома делать. «Это угроза?» — улыбается, превозмогая усталость. «Констатация факта?» «Забирай. Только с визы что-то нужно решать. И как можно скорее у меня нет времени ждать». «Тогда я поеду прямо в посольство, а ты отдыхай». «Спроси Булата. Он обещал помочь». «Это еще кто?» Не успеваю уточнить, Вика проваливается в сон. Целую ее дрожащие веки и выхожу за дверь, где меня ждет Полина. Замечаю возле девушки здоровенного мужика. Я вообще как бы тоже не маленький, но его размеры действительно впечатляют. Лев это мой муж Булат. Он обеспечит охрану вам с Викторией и поспособствует скорейшему получению визы. Я пожал руку здоровяку. Мне не хотелось помощи. Самым большим моим желанием было справиться со всеми проблемами самостоятельно, показав Вике, какой я мужик. Но сейчас не до этой показухи, и я чётко это понимал. И если для спасения любимой мне придётся поступиться своими принципами, значит, так тому и быть. Интересно, кстати, кто этот мужчина? Документы Виктории уже находятся в посольстве. Вопрос о выдаче визы решится сегодня, в крайнем случае завтра. Тихим, но от этого не менее значимым голосом заговорил мужчина. Посол в курсе ситуации. Ищел возможным не соблюдать обычные формальности. Серьезно? Вот так взял и все порешал? Видимо, мои эмоции отражаются на лице, потому что Булат тут же поясняет. Мне просто помогли организовать встречу с послом. Услышав, о ком идёт речь, и приняв во внимание реальную угрозу даже из Невиктории, он дал мне гарантию, что всё будет готово в кратчайшие сроки. Этот чувак крут, очень крут. Спасибо. Я что-нибудь. Забудь, ничего ты не должен. Женщину свою береги, она того стоит. Скидываю взгляд. Она не моя. По крайней мере, пока. Значит, сделать так, чтобы была твоей. Улыбается, демонстрируя крепкие белые зубы. Пожелье 20 пытаюсь. Признаюсь, неожиданно. Страна никогда не любил таких разговоров с почти незнакомыми людьми. Так в чём проблема? спрашивает, прилекая свои объятия к жену. Ну и кан, гломаем эпоконом. У неё на почёт светово пончик, ну и возраст само собой, пожимает плечами. Возраст, просягивает задумчиво. Херня это всё. Булат отдёргивает мужья Полина. Прости, маленькая. Тот же извиняется тот. и я ощущаю волну любви омывающую этих двоих мне даже как-то неловко становится будто я невольно увидел то что не было предназначено для моих глаз ничего только постарайся не ругаться ладно тим вчера наябедничил что руслан занимался в садике хилней получит он он меня смеётся здоровяк за то что хилней страдает не сил их удержаться хохочет в ответ полина нет за то что стучит на брата сверкает глазами булат Я наблюдаю за этой семейной идиллией со смешанными чувствами. С одной стороны, меня радует, что ещё остались семьи, где царят любовь, понимание, счастье, где супруги сумели принести свои чувства через годы, не позволив рутине, бытоухе и взаимным обидам похоронить ту любовь, которая их соединила в начале. А с другой стороны, мне немного завидно. У меня тоже могло бы такое быть. Уже 4 года как любимая жена И вполне возможен ребёнок. уж я бы точно постарался сделать Вики бебика. Думаете, парню моего возраста не может хотеться детишек? Может, ещё и как? Даже крохотная часть Вики для меня бесценна. Что уж говорить о ребёнке, её плоти и крови. Тогда что требуется от меня? Уточняю Булата, признавая его право голоса. Ничего, сиди тихо и не высовывайся. Как только виза будет на руках, купишь билеты на первый попавшийся рейс. Всё. Ей бы ещё отлежаться. Протестует Поля. «У нас нет времени», – парирует Булат. «И климат менять нежелательно. И так, как они перенес колоссальный стресс». Я серьезно забеспокоился. Друг своей вспешкой мы причиним еще больше вред здоровью любимой. Оправдано ли это? Перевожу взгляд на Булата. Он покачивает головой из стороны в сторону, будто бы понимая мои опасения. «Нет времени, Лев. Если за нее взяли спецслужбы, существует только один из шансов выжить». дать показания, и как можно скорее. А если она замолчит, ну, пообещая держать рот на замке? Уже поздно, да и не пойдет она на это, не в ее принципах, если, конечно, мое первое впечатление о ней верно. Вы правы, признаю очевидное. Виктория никогда не смирится с несправедливостью и не пойдет на попятный, если уверена в своей правоте. Испугать ее или сломить невозможно, она кремень. Вика намекнула, что для того, чтобы выступить против толпы, нужно иметь стальные яйца. У неё они титановые, и мне нужно соответствовать, стать не просто её опорой, а окружить непробиваемой стеной, чтобы, в принципе, оградить любимую от любых неприятностей.